Андрей Ткачев, Темный призыватель, Том 4, исполняет Вадим Пугачев, глава 1 Только после становления Реми Аркур моей слугой и ажиотажем, появившимся после открытия бара в столице, я осознал, насколько, оказывается, востребованы услуги сопровождения заключенного договора. Ко мне и раньше заходили аристократы, готовые выложить большую сумму, лишь бы иметь дополнительные гарантии в заключаемом с другим лицом соглашении. Порой это стоило куда дешевле, чем возможные риски. Теперь же, после того, как я стал аристократом, будто прорвало плотину. Видимо, кому-то зазорно было обращаться за услугами к пускай и магу, но простолюдину. А тут целый князь, который все организовал – Это многими расценивалось совершенно иначе. В итоге бар в Москве становился не местом, где можно провести время, послушав местные группы и отведав вкусной кухни, а местом, где в первую очередь проводили деловые переговоры. Поэтому после всестороннего анализа мы с Реми пришли к выводу, что эту сферу надо выделять в отдельную фирму. Сам я руководить ей не хотел, но на этот счет у меня был подходящий человек. Степан Засекин, последний представитель своего небольшого рода, был в свое время хорошим финансовым аналитиком, но слишком наивным и доверчивым. Этим талантом решили воспользоваться его так называемые друзья, которым он помогал обогащаться на игре с валютой и акциями. Вот только у них не было финансов, необходимых для того, чтобы собрать большой куш. Поэтому они убедили Степана взять деньги взаймы и дать им в долг, чтобы потом, когда он поможет им обогатиться, они ему все вернули. Не знаю, по какой причине парень сам не пользовался своими навыками, но он продолжал давать им дельные советы, радуясь, что он не один. Видимо, его успокаивало то, что друзья обеспечивали его всем необходимым. В какой-то момент аппетиты друзей стали расти, а свои деньги они благополучно растрачивали на различные веселья. Пользуясь все той же схемой, брать в долг у Степана, они продолжали кутить. Но вскоре деньги возвращаться стали с меньшей отдачей, а Засекин все больше сидел за экраном своего терминала, чтобы помочь друзьям нисколько не заботясь о себе. В итоге парень оказался с огромными долгами, а друзья, наигравшись с ним, бросили того на улице. У них к тому моменту было достаточно финансов, чтобы больше не волноваться о том, что они могут вернуться к своему прошлому материальному положению. Да и из-за нервного напряжения Степан начал делать ошибки, из-за чего его последние анализы стали провальными. Возможно, на этом его история бы и закончилась, ведь в долг он взял у тех людей, которым не отдать деньги вовремя очень опасно, Но в тот момент, когда он оказался на обочине жизни в парне что-то сломалось, и на свет появился совершенно иной человек. Больше ничего не напоминало того улыбчивого, слегка неряшливого парня, что я видел по его старым фотографиям. Из пучины отчаяния вышел демон, который полностью отодвинул свою прошлую личность и в первую очередь занялся тем, чтобы вернуть долги, в том числе и своим друзьям. Описывать, что он с ними сделал, пожалуй, не стоит, но можно упомянуть, что со всеми долгами Степан рассчитался, а его друзей больше никто не видел. Я же с ним познакомился, когда он решил посетить мой бар в Петрограде, где он стал нашим постоянным клиентом. Так что неудивительно, что в какой-то момент мы заговорили, и Засекин пришел просто в восторг от того, что договоры, заключенные в этом месте, не могут быть нарушены без последствий. Новая личность, сменившая ранее робкого парня, была просто помешана на том, что заключенный договор надо обязательно выполнять. Самым интересным здесь, на мой взгляд, было то, что Степан вместе со своим психологическим разломом стал не только вести себя по-другому, но даже выглядеть иначе. Он больше не прикасался к деньгам, но вместо этого обеспечивал себя всем необходимым, просто манипулируя людьми. С ним было интересно общаться, и по какой-то причине именно о засеке я вспомнил, когда начал прикидывать, кого поставить во главе Алтеи, как я захотел назвать, юридическую фирму. Достаточно было совершить один звонок, как парень с готовностью всего за пару часов добрался до столицы. Я, конечно, знал, что он заинтересован процессом заключения магического договора, и пару раз между делом пытался выведать у меня подробности, но я в таких случаях прекращал разговор, и мы меняли тему. Так что шанс поработать с чем-то, что его так интересует, Степан воспринял с большим энтузиазмом. По прибытии в особняк с ним поговорила Эльза, которая оказалась поражена стабильностью парня и тем, что его новая личность, по ее авторитетному мнению, практически ничего не оставило от того, кем он был раньше. Засекин имел иные принципы морали и вообще не был добряком, используя людей к своей выгоде. Более-менее положительным или спасательным в данной ситуации моментом в его состоянии было то, что парень потерял интерес к жизни и по какой-то причине зацепился за тему с договорами. В какой-то мере мне не повезло. Еще немного, и он просто убил бы себя, не видя смысла в своем существовании. Но вместо разбитой личности пришла другая, иная, управлять которой будет сложнее. Несмотря на это все, вердикт Эльзы был однозначным. Парень Стабилина действительно может выступать в роли главы фирмы. Причем его маниакальное желание исполнения взятых обязательств перекликается с тем, чем ему предстоит заниматься. Наша блондинка под конец еще призналась, что ей интересно изучить такой экземпляр поближе. С учетом того, что Засекин был последним в роду и в то же время являлся магом, картина получилась довольно интересная, так что я не был против. Тем более заключение магического контракта никто не отменял, и Степан станет полностью преданным мне и роду. «Добро пожаловать, господин. Поклонился мне Степан, стоило только мне пересечь порог офисного здания, которое было выкуплено для организации деятельности Алтеи, благо сейчас финансовый поток становился все больше, и все последние затраты в скором времени должны окупиться». Засекин был в черном пиджаке, который только подчеркивал модельную внешность парня, в более молодом возрасте скрытую длинными волосами и одеждой не по размеру. Сейчас же перед нами предстал молодой парень, всего лет на пять старше меня. Ранее русые волосы Степана были выкрашены в черный цвет, и в ровном проборе не было ни одного волоска, который бы выбивался из общего ряда. Да что там, даже торчащий из верхнего кармана кончик платка был расположен именно под тем углом, который принят. В плане своей внешности Засекин был педантичен до невозможного. Видимо, вследствие того, каким он был раньше, и желание как можно меньше походить на себя прежнего. Я же говорил, что ты можешь обращаться ко мне по имени. Мягко улыбнулся я, смотря, как подобрались работники фирмы, впервые увидев меня. Точнее, их поразило, как глубоко поклонился мне Степан, который не создавал впечатления человека, подчиняющегося кому-либо. Я уже успел убедиться, что парень был властным, и не терпел того, когда что-то выполнялось без должного старания. И да, Степан дал мне вассальную клятву, войдя в мой род на правах младшего рода, и именно это изменение в своей жизни он со всем своим усердием отрабатывал. «Простите, Егор Николаевич», — сверкнул он своими серо-зелеными глазами из-под оправы дорогих очков, — «но иначе никак нельзя». «И почему меня окружают такие упрямцы?» – тихо проворчал я. «Может, потому что вы сам такой?» – удивил меня Степан своей дерзостью. В этом не было ничего такого, но мы вроде бы не были в панебратских отношениях, да и общались не так часто. Вот только порой у него проскальзывали такие моменты, когда Засекин озвучивал то, что у него на уме и о чем он, как правило, молчал. По словам Эльзы, это были последствия его психологического раскола, и Степан сам не осознавал такие моменты. «Ладно, показывай, что ты успел сделать», махнул я рукой, решив не заострять на этом внимание. «Как вы можете видеть, я укомплектовал фирму необходимыми кадрами, которых перепроверял лично», гордо произнес Степан, начав экскурсию с первого этажа. Всего в здании их было три. Каждый из прошедших проверку заключал договор с фирмой в выделенной вами заклинательной комнате. «Я же говорил, так ее не называть», — устало вздохнул я. «Но ведь так оно и есть», — возразил Засекин, поправив свои очки. Заклинательными комнатами вообще называют, осознав, что это все равно не переубедит парня, вдолбившего себе в голову, что так эту комнату надо называть, просто решил продолжить «Рассказывай дальше». Так вот, каждый нанятый сюда сотрудник, в том числе и уборщицы, зачем-то сделал он акцент на этом, заключили магический договор о неразглашении вещей, происходящих внутри здания. Я знаю, что дал тебе право заключать подобного рода договоры самостоятельно, пользуясь моими настройками. Остановился я, посмотрев на Степана, что с вежливой улыбкой выслушивал меня. Но зачем настолько детально прорабатывать этот момент? Я действительно создал отдельную комнату в этом здании, куда доступ был только у меня и у самого Степана. В ней находилось несколько более сильных духов, которые могли варьировать слова клятвы в зависимости от поставленных условий. Требовали они за это довольно много магической энергии, но находящиеся в здании якоря-накопители вполне покрывали эти расходы. Да и сам Засекин неожиданно оказался в ранге магистра, правда официально не так как его магия имела редкую предрасположенность к элементу тьмы. И то, что маг сильнее меня решил стать моим вассалом, вначале сильно выбивало меня из клеи. Хорошо еще, что мой ранг довольно сложно соотнести с тем, как ранжируют других магов, но все равно. Зная Степана, я был уверен, что зазря пользоваться этой комнатой он не будет, но тут вдруг решил ее использовать для таких целей. «Благодаря этому мы можем заявлять своим клиентам, что цели их пребывания в нашей фирме никому не станут известны, как и то, с кем они заключают договор», – важно произнес черноволосый маг. «Тем более мы специально разграничили уровень услуг, так что к нам могут обратиться как и богатые клиенты, так и простые люди. В последнем случае будут оказаны обычные юридические услуги, не связанные с магическими договорами». «Надеюсь, ты будешь помнить о том, что в некоторых случаях можно с магами заключать не денежный договор, а в обмен на услугу», — уточнил я. «Не совсем понимаю, как это поможет вам», — признался Степан, пожав плечами. «Но раз вы того желаете, господин», — склонил он голову, — «так вот, были переоборудованы зоны ожидания, и также я имел смелость объединить некоторые кабинеты, чтобы создать конференц-залы», если вдруг будет собираться больше количества участников договора. Очень хорошо, довольно улыбнувшись, кивнул я. К понедельнику, как и планировалось, мы готовим открытие, тем временем продолжил Степан. Уже сделано объявление в местные газеты и тематические новостные порталы, так что мы ждем прихода клиентов. Я сделаю все зависящее с моей стороны, чтобы Алтея процветала, вдруг изрек он». «Только слишком сильно не усердствуй», — предостерег я его. «Ты мне нужен как глава фирмы, а не как мститель». «Я поклялся вам служить за возможность работать с вашими магическими договорами», — склонил голову Засекин. «Поэтому чем больше людей будет участвовать в процессе заключения договора, тем лучше. Почему?» «Вы уже должны были узнать всю мою историю», — ухмыльнулся, хотя скорее оскалился Степан и я говорю не про то, что рассказал сам. Так что должны понимать, что я ненавижу лжецов, которые уходят от ответственности за свои поступки безнаказанными. Вы же, Егор Николаевич, единственный известный мне маг, могущий обеспечить условия исполнения сказанного слова. Так что я хочу участвовать в этом и клянусь вам в том, что все будет выполнено в лучшем виде». «Понятно», — кивнул я. В принципе, Эльза давала ту же оценку еще до того, как я принял его в солитет, но хотел услышать эти слова от самого парня. «Надеюсь на тебя». «Я не подведу», — поклонился мне Засекин, и мы продолжили экскурсию. Я арендовал это здание уже с готовыми офисами, просто перекупив аренду всех остальных находящихся здесь людей. В дальнейшем в планах было полностью выкупить здание, да и сам владелец был не против такого расклада, но сначала надо посмотреть, насколько вообще будет успешным данное начинание. Арендовав здание, я выделил бригаду строителей, обратившись все к тому же Рогову, который благодаря постоянным договорам с ним уже сделал мне хорошую скидку на все остальные работы. Понятное дело, ими занимался не он сам, но привязанный ко мне личный менеджер старался всеми способами угодить мне, порой даже предвосхищая мои желания». Степан, как директор фирмы, мог по своему разумению вносить корректировки в план переделки офисов, и сейчас я впервые смотрел на все произошедшие изменения. Благо для подготовки здания к его деятельности мне необходим был только подвал, где были нанесены нужные для этого магические печати и встроены накопители якоря. Как раз этой недели до открытия фирмы мне хватит, чтобы нанести последние штрихи в комнатах И система заработает как надо. Три этажа были практически полностью заполнены персоналом, даже несмотря на то, что мы еще официально не открылись. Как пояснил Засекин, в данный момент свободные сотрудники либо знакомятся с особенностями работы магических печатей, чтобы не выглядеть удивленными перед клиентами, либо оказывают бесплатные консультационные услуги, которые также могут привлечь внимание к фирме. Степан посчитал, что фирме и отчасти роду не помешает хорошая репутация, которая благодаря последнему будет бесплатно расти и формировать у населения правильное представление. Всего в фирме сейчас было порядка десяти юристов, которые были готовы работать при таких условиях сохранения тайны и прошли проверку у Засекина. Естественно, каждый из них подписал договор, который в том числе имел магическую часть. Но об этом им знать было не обязательно. Хватало и того, что Волков отдельно вместе со своими ребятами пояснил работникам, что не стоит распространяться о том, что они услышали или увидели во время своей работы, а заключенный договор будет лишь дополнительной подстраховкой и избавит меня от недобросовестных работников. Как бы того ни хотелось, но Алтея не будет приносить прибыль в первый же день и необходимо много работать, чтобы она стала приносить доход как можно быстрее, и чем ответственнее будут сотрудники, тем лучше. В здании, как я уже упоминал, было три этажа. Верхний был предназначен для крупных заседаний, когда заинтересованным сторонам требовалась нейтральная территория, чтобы обсудить все нюансы договора. Неожиданным для меня оказалось то, что такие помещения действительно имеют сильную востребованность. Дело в том, что когда заключаются важные контракты между двумя магическими родами или, что бывает чаще, между производствами, принадлежащими им, большинство из сторон не хотели ехать на территорию своего оппонента. Почему-то это считалось чем-то вроде проявления слабости, и тогда для переговоров снимались конференц-залы в отелях или бизнес-центрах, которых в столице было достаточно много, чтобы иметь возможность найти свободный. Проблемой таких помещений было то, что они редко когда были предназначены для таких целей, и порой довольно затруднительно было заключать контракт, в котором есть обязательный пункт о неразглашении, чтобы о нем раньше времени не прознали конкуренты. Когда мне все это объясняло Реми, у меня чуть мозг не сломался от всех подробностей, как все это происходит и сколько сил приходится прикладывать безопасникам таких родов, чтобы обеспечить хоть какой-то уровень конфиденциальности. Мы же ставили на то, что каждая наша комната переговоров была защищена не только с помощью магии, но и репутацией фирмы, ведь мы обещали, что все, что происходит в рамках стен организации, не выйдет наружу. На рынке не хватало посредника, готового взять на себя такие обязательства, и я видел в этом прекрасный шанс занять столь необходимую всем нишу. Тем более в такого рода вопросах у меня была определенная репутация, которая поможет для начала хотя бы проявить интерес к такого рода услугам. А уже в дальнейшем я планировал, что удастся прочно закрепиться в данной нише. Второй этаж был предназначен для небольших встреч, и служил для клиентов со средним достатком, насколько это вообще возможно в условиях той цены, что я брал за свои услуги. Ну и первый этаж предназначался для простого населения, и магических договоров тут практически не требовалось, кроме каких-нибудь исключительных случаев, так что две комнаты я все равно подготовлю. По крайней мере, из них можно в дальнейшем сделать что-то вроде допросных, когда пришедший просто не сможет соврать под воздействием духов и будет открыто отвечать на поставленные вопросы либо молчать. Как-никак именно клиент придет сюда, а заставлять их откровенничать против воли будет не совсем правильным, но благодаря таким комнатам они не станут утаивать нюансы, которые могут кардинально изменить рассматриваемое дело. Я, когда занимался этой деятельностью самостоятельно, настолько глубоко во все нюансы не погружался, и мне достаточно было быть посредником. Но Степан настоял, чтобы такой сегмент услуг у фирмы тоже был. В этом мне не виделось ничего такого, так что я дал добро, и дальше парень управлял всем самостоятельно. Да и вообще должен же вошедший в мой род вассал доказывать свою полезность, иначе зачем он нужен? «Так вот, пока это все, что мы успели сделать», произнес Засекин, завершая экскурсию по зданию пока часть помещений будет закрыта так как мы не знаем что именно будет интересовать клиентов и какие предпочтения к интерьеру они будут иметь хорошо поработал похвалил я его рад что смог вам угодить господин поклонился мне парень можешь перестать кланяться мне не нужно чтобы ты так проявлял свое рвение все что мне надо я увижу в твоих делах не говорит же что меня уже начинают жутко раздражать все эти поклоны «Куда проще было, когда я был простолюдином? Прошлого не вернешь, но поменять хоть что-то в настоящем можно». «Как скажете», — слегка улыбнулся Степан. «У вас остались какие-то вопросы или замечания?» — поправив очки, спросил он. «Останутся тут замечания, когда он сделал даже больше, чем я хотел и представлял. Более того, судя по провожаемым взглядам, Засекина тут немного побаивались». Но при этом женская часть коллектива была от него без ума. Как бы ничего такого не случилось? А то ведь я знаю, как к таким связям относится сам Степан. «Нет», — покачал я головой, — «мне потребуется несколько дней, чтобы подготовить комнаты переговоров, так что я буду сюда заезжать, как появится свободное время. Я распоряжусь, чтобы вас не беспокоили в такие моменты. И еще в случае каких-либо конфликтов звони Волкову, Вспомнил я еще об одном моменте. Он глава нашей безопасности, так что такие вопросы в его компетенции. Понял. Подготовка комнат действительно заняла у меня не так много времени. В этот раз я не стал размещать печати в каждой комнате, как делал это раньше в баре. Вместо этого я провел управляющий контур от печати в подвале в комнаты. Благодаря этому духи, что были ответственны за соблюдение магического договора, могли не только свободно перемещаться по зданию, но и привязываться к участникам договора, отслеживая их действия. И все же хорошо, что магические рода в империи, да и, наверное, во всем мире, мало что знают о духах и их возможностях». Понятное дело, что в особо защищенные места духи попасть просто не смогут. Но ведь все мы люди, и нам надо выезжать из своих домов по различным делам. Обеспечить полную защиту в таком случае затруднительно. В то же время, благодаря магическим договорам, а точнее скрытой в них части, духи имели возможность воздействовать на окружение своей цели создавая ту полосу неудач, которую все и стали считать карой за неисполнение договора. Небольшой обман, но на удивление результативный, и пока осечек не было, ведь большинству достаточно понимать, что подписываемый договор не просто бумага, но еще и магическое соглашение, чтобы проникнуться серьезностью и не делать глупостей. В любом случае, пока от меня мало что зависело, да и, честно говоря, заниматься всем самому было бы слишком напряжно. Все же я привык к куда меньшим объемам работ и предпочитал разнообразные задачи, чем заключение одних договоров. Только благодаря последнему я заимел столько должников и имел тот капитал, который помог мне так быстро поднять свой рот. Оставалось только надеяться, что все мои усилия не будут напрасны. Помимо этого, у меня были и другие дела, которые тоже требовали от меня полной отдачи. Договоры с некоторыми предприятиями обязывали меня, как соучредителя и главу рода, взявшего их под свое крыло, хотя бы иногда участвовать в официальных совещаниях. Будь мой род более многочисленным, то достаточно было бы просто присутствия члена рода, но я пока не обзавелся достаточным количеством младших родов, которым можно было бы поручить то ли иное направление. Так что в итоге приходилось самому мотаться по городу и принимать участие в совещаниях. При других условиях меня, возможно, посчитали бы просто мажором, который от безделия не знает, куда себя деть. Но я вместе с Реми подбирал именно таких партнеров по бизнесу, которые действительно будут понимать, насколько им выгодно работать именно со мной, а не с кем-то из крупных родов, которые владели практически всеми более-менее значимыми ресурсами. Да и я не собирался, в отличие от многих, вмешиваться в работу этих организаций, так что все были в выгоде. Просто у каждого были свои плюсы. По большей части мне было достаточно лишь согласиться с общими решениями на совещаниях, но иногда действительно приходилось принимать более активное участие, как, например, когда конкуренты – Начинали действовать излишне дерзко и противозаконно. Главная проблема была в том, что доказать, что именно те или иные люди виноваты в возникающих проблемах, было практически невозможно. Так как все делалось через наемников и посредников, но понять, кому выгодно убрать моих партнеров, было несложно. С таким не пойдешь в полицию, так как тем нужен более веский повод, чем просто слова пускай даже князя Шувалова. А я ведь и правда первым делом попробовал обратиться к правоохранительным органам, но меня лишь вежливо выслушали и пообещали расследовать дело, но проходили недели, а так все и не сдвигалось с мертвой точки. Слишком мелкие это были дела, чтобы за них действительно брались со всем рвением, а доказательства были только косвенными. Поняв, что мне не помогут, я начал разбираться с этими проблемами самостоятельно, Благо во время призывов я был ограничен лишь запасом энергии, которую требовалось уплатить за работу демону или духу. Так что вскоре... У-да что уж скрывать принадлежащих мне фирм почти не оставалось конкурентов. Да и что могли сказать простолюдины, что их пугают призраки? Так сами полицейские посоветовали им обратиться к психиатрам, если такие явления снова повторятся, или в какую-нибудь религиозную организацию которая больше подходит для таких дел. Понятное дело, что мои шалости сложно было скрыть от службы магической безопасности Империи, и меня попытался пожурить куратов. но никто от моих призывов не пострадал, а то, что это был именно я, попробуй еще докажи, ведь призраки не оставляют отпечатков пальцев, а многим демонам не надо проходить через двери или окна, чтобы оказаться внутри здания. Как я и говорил, с большинством проблем недобросовестной конкурентной борьбы было таким образом покончено. Были, правда, в том числе попытки попросить меня посодействовать и с другими их противниками на рынке, но я отвечал своим партнерам полным отказом. Меня интересовали лишь сильные предприятия, и если они таковыми не являлись, то я в любой момент мог прекратить с ними сотрудничество, что для многих было равносильно банкротству. Помимо этого, я отслеживал происходящее в Додземе имота, Его появление многими было воспринято как диковинка, на которую любопытно посмотреть. Вот чего никто не ожидал, так что их действительно начнут учить и притом довольно жестко. Старый дух, получив благодаря Роксане подобие тела, заставлял молодых людей, решивших схлестнуться на мечах, как в детстве проходить целую полосу препятствий, и, нисколько не стесняясь, всем рассказывал, насколько они плохо подготовлены. Из-за этого все любители поглазеть быстро отсеялись, и осталось несколько десятков из тех, кто был слишком упертым, чтобы так быстро отказаться от занятий, либо те, кто действительно хотел обучиться пути меча. Я во все это старался не влезать, но, по словам мимота даже среди этого потока было несколько перспективных кандидатов в младшие ученики. Но пока они не подтянут свои физические кондиции до нужного уровня, говорить об этом рано. Главное было же то, что мечник будто снова ожил, настолько он лучился жаждой действия и энергии. Вот бы его ученики удивились, когда увидели, насколько он хаотично двигается, когда рассказывает про успехи Дадзё. Перед ними-то дух ведет себя степенно, как истинный мастер, а вот передо мной можно и не сдерживаться. Мужчина просто был счастлив тому, что наконец-то может заняться тем, о чем так давно мечтал. Ну а мне было легче от того, что он наконец-то перестал ко мне приставать со своими тренировками. Надеюсь, новые ученики его надолго займут. У меня же оставались моя четверка студентов, которым тоже требовалось уделять достаточно много внимания. И где мне найти столько свободного времени, чтобы совсем успеть?